Глава 39. Утро началось необычно. Глубокий сон, который в последнее время начал так ценить Егоров, нарушил шум двигателей и голоса множества людей на плацу перед общежитием. Усилием воли заставив подняться себя с кровати, Юра выглянул в окно. "Кого там чёрт принёс в такую рань?" Недовольно пробурчал со своей кровати Энтони и укутался с головой в одеяло, пытаясь урвать краткие мгновения ускользающего сна. «Тебе лучше на это самому посмотреть», — ответил Юра, внимательно изучая новых гостей тренировочного центра. А посмотреть было на что. Более десятка автобусов остановилось перед зданием общежития, и из них ворохом посыпались бойцы, нагруженные вещмешками и разнообразным оружием. Нет, не так. «Бойцы!» Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что прибыли не какие-то салаги, а самые настоящие специалисты своего дела. Это чувствовалось в движениях, походке и взглядах гостей. «Это что за банда приехала?» — подслеповато щурясь и, потирая глаза, спросил Энтони. «Тишина была. Тренировались потихоньку, и вот...» «Общее построение!» — рявкнул Дневальный, с треском распахнув дверь в комнату. Окинув взглядом стоящие у окна фигуры, солдат удовлетворённо кивнул и кинулся к следующей двери, прокричав через секунду «Общее построение!». «Похоже, наши тренировки подошли к концу», — улыбнулся Юра и начал натягивать китель. «Скоро сбудется твоя мечта, Энтони». покажи в Марчетти, он будет бить фашистов!» — воскликнул итальянец и с энтузиазмом начал одеваться. «Может быть, я не показал хороших результатов на тренировках, но на той стороне я покажу, как умею отнимать жизни!» На первый взгляд на плацу собралось не менее трёх сотен человек. Из местных было не более 20 курсантов и 6 инструкторов, стоящих особняком. Всё остальное количество составляли приехавшие. К инструкторам, что неудивительно, пополнение также прибыло. Юра не сильно удивился, когда в увеличившейся группе инструкторов заметил росса Михаил его тоже узнал и приветливо помахал рукой. Лицо агента, как, впрочем, всегда имело маску безмятежности. Но от Егорова не укрылось, как пару раз Рос с тревогой начинал искать кого-то в толпе, стоящих по обе стороны от него людей. Предоставленные сами себе бойцы начали перебрасываться короткими фразами — Очень быстро площадку перед зданием наводнил разномастный гомон, но он тут же закончился, когда из остановившегося зима показалась рослая фигура генерала Зодченко. Зодченко Андрея Михайловича знал каждый уважающий себя военный. Легендарный командующий, один из основателей и реформаторов современных вооруженных сил СССР. Именно благодаря ему, пробивались бюджеты на многочисленные военные разработки, именно на учениях под его командованием разрабатывались новейшие тактики и стратегии применения современных видов вооружения, каждый советский гражданин в погонах мог не кривя душой назвать его «папой» и в ноги поклониться. Именно поэтому, когда всем известное лицо появилось из полумрака автомобильного салона, на плацу мгновенно воцарилась мертвая тишина, когда неуважение уважения командиру. Шаги марширующего для доклада кравцова звонким мехом разлетелись в прохладном октябрьском воздухе. Выслушав доклад, генерал отдал воинское приветствие замершему полковнику и повернулся к солдатам. «Здравия желаю, товарищи бойцы!» — низким грудным голосом пророкотал Зодченко. «Здравия желаем, товарищ генерал!» — единым порывом отозвался выровнявшийся строй. «Вольно!» — удовлетворенно кивнул генерал, и оглядел стоящих перед ним солдат. «Орлы! Советские соколы! Все вы с опытом ведения боевых действий и не понаслышке знаете о фашистской гадине. Именно поэтому вы здесь. Я не буду рассказывать о цели нашей миссии, вы уже и так о ней в курсе, но я лично доведу до вас поставленную боевую задачу». Тишина стала настолько плотной, что казалось, ее можно было резать ножом. И в этой тишине голос генерала звучал настолько громко, словно хотел отпечатать каждое слово в сердцах стоящих перед ним солдат. «Товарищи бойцы! Последователи Третьего Рейха организовали убежище на территории, именуемой Иным Миром, и продолжают развращать новые поколения извращенной идеи расового господства над Вселенной. Приказываю!» Организовать оперативно-тактические группы для проникновения на территорию иного мира. Оперативно-тактические группы первого эшелона должны провести разведку, наладить связь и организовать плацдарм для приема подкрепления с последующей атакой на группировки фашистов. Приказываю бить врага, не жалея сил и средств, бить до последней капли крови. Приказ понятен? «Так точно, товарищ генерал!» — в едином порыве отозвался строй. «Сейчас будут назначены командиры десяти взводов и определится боевой состав подразделений», — продолжил Зодченко. «Каждая из групп будет полностью независима и оснащена всем необходимым для выполнения поставленной задачи. На подготовку к отправке осталось совсем немного времени. Бойцы, личная просьба от меня!» «Не посрамите родину! Полковник Кравцов, командуй!» Иван Петрович вышел перед строем и обвел взглядом стоящих перед ним солдат. Нелегкий выбор встал перед ним. Нужно решить, под чьим командованием каждая из групп начнет подготовку. Своим словом, он сейчас будет вершить судьбы людей, и это дополнительным грузом давило на психику полковника. Кравцов отлично понимал, что стоящие позади него инструкторы не идеальны и в зависимости от того, в какой ситуации окажутся, могут проявить свои сильные и слабые стороны. Майор Данилушкин был специалистом по боям в городских условиях, его рот убрала самые сложные участки при штурме Берлина. Но как ему поможет жизненный опыт, если он окажется в степи? Капитан Чапурнов с малых лет жил в тайге под Красноярском, был превосходным охотником, Но последнее время работал инструктором в учебном центре управления разведки МГБ. Хочется спросить, как он поведёт себя в горной местности? Сразу ко всему подготовиться просто невозможно. Впрочем, одно исключение всё же имеется. «Капитан Росс, выйти из строя!» Из строя инструкторов вышел Михаил и остановился рядом с полковником. Небрежно приложив руку к фуражке, доложил. «Капитан Росс, по вашему приказанию, прибыл». Кравцов протянул Михаилу руку и, дождавшись, когда тот пожмёт её, не слишком громко сказал. «Поздравляю с назначением на новую должность, капитан. Приказ свыше. Теперь ты командир инструкторов. Мне сказали, что лучше тебя группу не подготовит никто. Если уже есть готовое решение, то озвучих, люди ждут. Если нет, то отправляем всех располагаться». «Решение есть», — ответил Рос. «Вместе со мной инструкторов ровно 10 верно?» И взводов получается столько же. — Все верно, — подтвердил полковник. — На каждого инструктора по взводу — это предварительное решение, — громко высказался Михаил. — Впоследствии все множество раз изменится, и в конечном итоге на каждого инструктора должно будет остаться ровно по 9 человек. Остальных отсеем, таков приказ. У меня все, товарищ полковник. Ровный строй, получив команду, рассыпался и двинулся в сторону казарм. Михаил хотел пойти искать Нину Кузнецову, но был остановлен полковником Кравцовым и отведён в сторону. «Миша, мне просили передать тебе». Иван Петрович на секунду замялся, а затем выдал. Полковника Герасимова нашли мёртвым в собственной квартире. Взглянув Кравцову в глаза, Михаил спросил, «Как он умер?» «Был повешен под самый потолок, при этом под ногами ничего такого, с чего можно было бы спрыгнуть, найдено не было. Валеру повесили. Больше мне ничего не известно. Бойцам, которых он лично готовил, сам всё расскажешь? Или это сделать мне?» «У вас уже есть опыт, товарищ полковник», — сказал Михаил, мысленно связывая цепь событий в единое целое. «Я могу быть свободен?» «Да, Миша, иди». Дойти до маленькой казармы, специально построенной для инструкторов, Михаил не успел. У самого входа его догнал капитан Егоров и, дружески хлопнув по плечу, воскликнул. «Приветствую, агента Росса!» «Тебе не хворать, Юра!» Михаил пожал руку Егорова и, кивнув на дверь, спросил. «Тебе важное что-то или ты так? Просто поболтать?» «И то, и то, Миша. Много вопросов скопилось, а ты, я уверен, обладаешь ответами на их большинство». «Мы поговорим, Юрка. Обязательно поговорим. Но позже. Сейчас мне нужно отнести вещи». «Быстро расписать план действий на бумаге, а затем распределить взводы по командирам и решить множество других проблем, которые тут наверняка имеются. Приходи вечером. В это время я точно буду свободен. А сейчас, капитан Егоров, мчись на тренировку и показывая всё, на что способен!» «Я приду», — пообещал Юра и направился к своим, ожидающим его в тени соседней казармы.